Почти в то же самое время, с разницей в несколько часов, столовые университета магии заполнены студентами. Среди них находились и курсанты из Национальной академии обороны. Академия обороны. Ранее учебное заведение называлось Оборонный колледж. Академия с таким названием существует на самом деле. Находится в городе Йокосука, что в 70 километрах к югу от Токио. Посланы с особого военного исследовательского курса. Одна из сидевших за столиком девушек училась на офицера-волшебника. Впрочем, по одному виду было нелегко сказать, что она – студент Академии обороны. Благодаря широкой улыбке она напоминала даже не студентку университета магии, а студентку обычного университета. «Эй, Мари, не смейся так! Прости, прости, но ты и он!» Вот она бы Мари, бывшая глава дисциплинарного комитета первой школы, извинилась, но плечи продолжили трястись. Напротив нее сидела Саигуса Майюми, бывший президент школьного совета первой школы. Покраснев она, вперилась в Мари взглядом. Но причиной ее ромянса стал не гнев, а смущение. Она смотрела на подругу заплаканными глазами, совсем не угрожающе. «Эй! Нет, я правда извиняюсь!» В конце концов, Маюми надулась и отвернулась, тем самым заставив Мари перестать смеяться. «Ты всерьез говоришь мне, что глава семьи Сайгуса хочет выдать тебя замуж за Тацию Куна?» «Обручить! Не выдать замуж!» Возразила Маюми, не поворачиваясь и скрестив руки на груди. Мари спросила себя, в чем разница, но решила придержать слова при себе. «И почему мы вообще заговорили о твоей Тации Куна-женитьбе?» В отношении времени университет магии был более гибким, чем Академия обороны, но тем не менее на обед студентам отводилось не так много времени. Мари хотела закончить с этой темой. «Ты уже знаешь, Мари?» Разговор начался с того, что Майоми решила пожаловаться. Прибывая в дурном настроении, она осознала, что перерыв скоро закончится. Вернее, она снова посерьезнела. А я Цоби?» «Что ж, не могу сказать, ожидала я этого или нет, но во всяком случае, я удивилась». «В данном случае ожидать и не ожидать – две совершенно разные вещи. Но Майоми не давила на подругу, чтобы это определилось». В конце концов, она сама чувствовала то же самое. «Как много тебе известно, Мари?» «Как много?» «Брат и сестра на самом деле двоюродные и прямые наследники отцу. бы, назначили следующей главой семьи, а Тацию и Куна обручили с ней, так ведь?» «А разве это не всё?» «Озадачно спросила Мари». Закрыв глаза, Майами покачала головой. «Это я тоже знаю. Однако у истории есть продолжение». Майами наклонилась вперед. Заинтересовавшись, Мари продвинулась ближе. Через день после того, как Ютсубу объявили о помолвке Тацу и Куна имею Кисан, Сан, семья Этидзё подала возражение. «Возражение против помолвки?» Мари взглядом словно спрашивала, как такое может быть. Майюми натянуто улыбнулась. «Они заявили, что кровное родство слишком близко, и есть риск того, что брак навредит генам волшебников, ценным ресурсам страны». «Они так и сказали? Ресурсам?» Мария это потрясло. Такая мысль, спорная даже среди десяти главных кланов, звучала как подозрительное оправдание перед ста семьями и остальными волшебниками. И понимание Марина верное более соответствовало истине, впрочем, оно было совершенно точным. Ресурсы в данном случае – синоним собственности, а раз их Гена называют собственностью, то их приравнивают к домашнему скоту. Один неверный шаг, и это приведет к опасной политической идее генетического превосходства. «Я никогда не полюблю эту сторону десяти главных кланов. Если меня поставят перед выбором, любить или не любить, я выберу второе. Но это ради большего блага. И все равно я буду против вмешательства в мою личную жизнь, как в случае с этой помолвкой». «Там было что-то еще. Когда рассказ подошел к кульминации, Майюми вздохнула. Семья Этидзё подала возражение против родственного брака, и в то же время предложила семье Юцуба обручить Миюки Сан с их старшим сыном Масаки -Коном. Даже не знаю, бесстыдство это или просто бесчувственность. Глядя на потерявшую дар речи Мари, моими, пожала плечами. Но для десяти главных кланов свадьба Юкисан с масаки может уж точно предпочтительнее, нежели Тацу с Миюки-сан. Просто нужно игнорировать их чувства. То есть это будет брак по расчету, а магическое общество его еще и благословит. Мари считала, что это скорее вязка породистого скота, нежели брак по расчету, но не решилась высказаться вслух. «Верно, но... не думаю, что это чисто из-за удобства семей. Я хочу сказать, что Масаки Кун старший сын. Обычно это он бы принимал невесту». Сказав настолько много, моими почему-то отвела взгляд, словно смутившись. «Думаю, семья Этидзё повела себя вызывающе, потому что Масаки Кун любит Миюки-сан». «Ау». Хмурившаяся все это время Мари вдруг широко улыбнулась. Будто открыла что-то революционное. «Так вот в чем дело». «Твой отец пытается выдать тебя замуж за Тацу Куна, потому что ты любишь его, да?» «Конечно нет!» Покраснев, Майюми хлопнула ладонями по столу. Если бы не звуконепроницаемое поле, то все в университетской столовой наверняка посмотрели бы на них. Настолько бурная оказалась реакция. «Этот лис неправильно все понял. Он просто пытается использовать меня, чтобы досадить Йо Цуби. Правда? Почему ты выглядишь такой неубежденной? На самом деле меня это сильно раздражает». Значит, ты предпочтешь отказаться? Майми потеряла дар речи из-за внезапного вопроса. Уголки губ Мари приподнялись, словно показывая, что она ожидала этого. Опасаясь, что молчание может показаться утвердительным ответом, Майми заставила застывший язык шевелиться. Не то чтобы откажусь, но. Но я просто не вижу в Тацику ни партнера. Я не могу представить нас помолвленными. Почему? Без промедления атаковала Мари. Почему, спрашиваешь? Конечно, Шебата отцов не подходил с Саигусимоюми. Однако все изменилось, когда он стал прямым наследником семьи Отцуба. Теперь ему явно подходит роль жениха, старшей дочери семьи Саигуса, как с точки зрения кровной линии, так и с точки зрения силы. Но ведь отца он на два года младше меня. Не думаю, что какие-то два года станут проблемой. И выглядит ли он вообще младше. По-моему, это относится больше к тебе. Как грубо. Да ты сама выглядишь младше него. В какой вселенной я выгляжу моложе Икуна. О, у меня не получается. О, терминал неправильно работает. О, рапорт не читается. Всегда с ним заигрывала. Да на самом деле это ты любишь Икуна! Знаешь, у меня есть парень. Любовь или не любовь к Тацикуна от этого не зависит. Майю и Мари посмотрели друг другу в лицо, затем тут же отвели взгляд. Обе покраснели, обычно они бы обменялись натянутыми улыбками и перешли к совершенно другой теме, не вызывающей ребяческие споры. Однако в этот раз такого не случилось. Получив отпор, Мари растерялась, но вскоре взяла себя в руки. Перестав улыбаться, она снова посмотрела на Маюми. Маюми, чего ты на самом деле хочешь?» Удивившись неестественно серьезному голосу, Маюми перевела взгляд на подругу. «Почему ты вдруг спрашиваешь?» Мари глядела прямо ей в глаза и явно не шутила. «Это не принесет ничего хорошего семье Тацу и Куна, но не тебе, Майоми». «В смысле? У меня нет каких-то особых чувств к Тацу и Сану. Молчи и слушай». Услышав настойчивый тон Мари, Майоми прекратила оправдываться. «Я хочу знать, почему у тебя до сих пор нет парня. Также хочу понять, что они завязывая отношения со старшим сыном семьи Дзюмонзи или старшим сыном семьи Ицува... «Не пытаешься ли ты скромно протестовать против будущего, определенного для тебя семьей. Майюми не возразила. «Не потому что Мари была стопроцентно права, но потому что решила выслушать, что то хочет сказать». «Разве ты не говорила мне всегда, что не видишь в Дзимонзе возможного партнера? И разве он не заметил это с самого начала?» «Для тебя он всегда был больше дружественным волшебником из семьи Дзимонзе, нежели одноклассником. Вот почему он видел в тебе не учницу, Майами, а старшую дочь семьи Саигуса из десяти главных кланов». Майюми слушала молча, никак не реагируя, будто надев маску театра «Но». «Дело не в том, желанный ли он партнер, а в том, что он подходящий член десяти главных кланов. То-то может возникнуть уважение, но любовь вряд ли». Мари продолжала говорить, не обращая внимания на отсутствие реакции Майюми. «Нотация «Кон другой, разве нет? Ты встретила его как Кахая, постепенно сблизилась с ним, а затем узнала, что он из десяти главных кланов. «Тут может родиться любовь, но я не скажу наверняка. Однако он тебе без сомнений нравится. Или я ошиблась? Не ошибаешься. Хотя я не считаю свою привязанность к Тацуикуну любовью, Все остальное верно». Равнодушно ответила Маюми, Мари кивнула. «Итак, случилось, что человеку, который тебе нравится, позволено встречаться со старшей дочерью семьи Саигуса? Это твой первый опыт?» «Хм, это так». «Что ж, как ты теперь поступишь?» «Хотя нет, я хочу спросить не об этом. А о чем. «Ты хочешь просто ждать бездействия? Или все же хочешь что-то сделать?» «Мне не хочется просто ждать, но что я могу?» «Я бы хотела сказать тебе, придумай сама, но ты можешь, к примеру, проверить, что ты на самом деле чувствуешь к икону. Собираюсь согласиться с ней. моими вдруг запнулась. «Что ты имеешь в виду? Если ты поймешь свои чувства к Тацуикону...» Ты можешь поставить свои интересы в ряд с интересами отца. Ты можешь вести себя так, словно отец тебя использует, но на самом деле ты будешь использовать его. «Использовать этого лиса, говоришь?» Заманчивое предложение. Майюми не смогла сдержать коварную усмешку, но потом одернула себя. «Но как это сделать?» «Не узнаешь, пока не попытаешься встретиться с ним, разве нет?» «Встречаться с тем, кого не люблю, или вернее с тем, в любви к кому не уверена». Осознавая, что разговор пойдет по второму кругу, если она будет настаивать, что не любит его, моим сдалась я сказала это прямо. «Это ведь не будет слишком странно. Говорят же, давай начнем с дружбы. Только не тому, кого хорошо знаешь. Мы ста Икуном уже друзья. Что если мы начнем встречаться и нас обручат? После всего этого я не смогу отступить, заявив, «О, мы не можем быть возлюбленными!» «Так и в этом дело. Конечно!» «Ясно». «Тогда тебе следует пойти на свидание, остаться икуном в тайне от его сестры». «А это тут при чем? Разве ты не хочешь убедиться в этом лично? Узнать, что чувствуешь к тацу икуну?» «Я ведь сказала, что нет». «Тогда почему ты -то обсуждаешь это со мной?» «Лицо моими застыло». «Разве не всегда ты делишься со мной своими проблемами?» «Может, ты впервые пойдешь на свидание с парнем, который уже обручен? Но разве проблема не в том, что ты не можешь принять решение?» «Если хорошо подумать, разве ты не должна была просто отказаться от него, раз он уже обручён?» «Я отказалась, но этот лис продолжает упорно настаивать на своем. «Твой отец, наверное, понял, что ты на самом деле не против?» Майюми промолчала. «Майюми, такими темпами ты будешь лишь плыть по течению, не зная, чего хочешь на самом деле». «Даже если ты говоришь так?» Майюми совершенно растерялась. «Она может заплакать, если это продолжится». Мари выразительно посмотрела на многофункциональные часы на левом запястье. «Время вышло. Ты должна хорошо обо всем подумать». «Да. Спасибо, Мари». Мари поднялась. Майами тоже беззаботно покинула свое место.